Глава 43. Не доезжая до указателя Троицкая один, Феликс свернул с шоссе на проселочную дорогу и вскоре был у дома семьи, который помогал последние 16 лет. Калитка оказалась не заперта, входная дверь тоже была просто прикрыта. «Мария Семеновна, Василий Федорович!» – позвал Феликс, заходя в сени. «Вы дома?» Старики находились дома. Мария Семеновна лежала на полу в кухне, а Василий Федорович в зале. У обоих были сломаны шеи. Сестер Феликс нашел в их комнате. Одетые в платье для выпускного, девушки лежали на одной кровати, как брошенные куклы, бледные и хрупкие. Даже с порога были видны проколы и следы крови на их шеях. Времени на раздумье не оставалось. Феликс сжал пальцы в кулак, из золотого перстня с красным камнем и вензелем в виде буквы «Ф». С тугим щелчком выскочил острый золотой коготь. Проткнув острием свою руку, мужчина увидел, как сильно изменилась его кровь благодаря инъекциям и длительному приему кокосового молока в качестве заменителя. Она стала гуще и светлее. Подойдя к девушкам, Феликс влил в рот Вере и Кате по паре капель своей крови. Процесс был запущен. Он был быстрым, девушки оказались почти полностью обескровлены, так что на восстановление могло уйти до нескольких дней. Вдруг Феликс ощутил чье-то присутствие. Кто-то зашел в дом. Бесплотной тенью он вылетел из комнаты девочек и в мгновение ока оказался прямо перед лицом человека. «Ай!» – Вениамин отшатнулся, ударяясь о стену. «Ты что здесь делаешь?» – гневно произнес Феликс. Отступив на шаг, незваный гость пригладил и без того прилизанные волосы и ответил наигранно доверительным тоном. «А я деньги как раз вез. Вижу вдруг, машина знакомая мимо просвистела в сторону области. Да и думаю, взгляну, куда это так резко понадобилось человеку, предпочитающему костюмы от Бриони». И торопливо добавил, глядя в раскаленные яростью глаза директора детективного агентства. «Труп на кухне я уже видел». могу помочь замести следы». Маска гнева сошла с лица Феликса. «Верно», — сказал он, «надо принять меры». «Давай позвоню кое-каким ребяткам». Вениамин полез в карман куртки за телефоном. «Не надо, я сейчас сам куда надо позвоню». «И куда же?» «Представительство фирмы Бриони». Феликс взял Вениамина за плечо и повел к выходу. Рука директора была настолько ледяной, что, казалось, его пальцы буквально прожигали куртку каким-то странным болезненным холодом, от отчего молодой человек даже пару раз поморщился. Выйдя во двор, Феликс отошел к огородам, уже тщательно расчищенным от прошлогодней травы с листьями. После короткого телефонного разговора он вернулся к Вениамину. Тот прикуривал сигарету. Глубоко затянувшись, Вениамин спросил, сколько в доме трупов. Два и двое раненых. Их увезем с собой. Не спрашивать, что там случилось? Нет. На удивление быстро к дому подъехал белый микроавтобус. Из него вышла высокая брюнетка модельной внешности. Вьющиеся волосы до плеч, тонкое лицо изящной лепки с легким макияжем, строгое серое платье по фигуре, больше подходящее для офиса, туфли-шпильки и небольшой черный чемоданчик в руке. Девушка зашла во двор, направилась к Феликсу и поцеловала его таким долгим страстным поцелуем, что карие глаза Вениамина вспыхнули неподдельным интересом. «Привет, Феликс», — сказала девушка, нехотя отрываясь от него. «Что случилось?» «Здравствуй, Ольга», — ответил он. «Идем покажу». Вениамину велели оставаться во дворе, следить за обстановкой, а сами ушли в дом. Заглянув в кухню, Ольга зашла в зал и сказала, глядя на старика, растянувшегося на полу. «Это и есть та самая твоя человеческая семья?» «Была. Поселок маленький. Пропажу четырех жителей невозможно не заметить. Тем более у девочек скоро выпускной». «Девочки живы?» «Относительно. Я сам ими займусь». «Что ж, тогда возьмем сценарий внезапного отъезда». Ольга подошла к журнальному столику, накрытому кружевной скатертью, и положила на него чемоданчик. Открыв его, она достала продолговатый металлический предмет, похожий на бронзовую рукоять меча с круглыми отверстиями по краям. На гладкой поверхности рукояти виднелась пара едва заметных углублений. На одной из них Ольга надавила, и из отверстия в правой части вырвался плотный луч насыщенного голубого цвета. Подойдя к старику, Девушка принялась водить лучом над телом. Луч распался тонкой сеткой, на которой замелькали мелкие цифры. Вскоре сетка начала изгибаться, копируя собой контур лежавшего на полу мужчины. Создадим эффект присутствия хозяев в доме на сутки, сказала Ольга. Думаю, этого достаточно. Затем инсценируем их отъезд. Пока работаю, можешь собирать вещи девочек. Не надо, я обеспечу их всем необходимым. Стариков надо похоронить достойно, с соблюдением всех религиозных и светских обычаев. Разумеется. Увози девочек. Все остальное мы с ребятами сделаем сами. Кстати, что там за человечек с тобой был? Его утилизировать или он нужен? Пока нужен. Феликс вышел во двор и вместе с Вениамином вернулся в дом, в комнату девочек. Положим их на задние сиденья, прикроем одеялами, сказал Феликс, сдергивая покрывало с пустой кровати. Надо без проблем и внимания со стороны довести. Лучше тогда в багажник, начал Вениамин, но натолкнулся на взгляд директора и поднял руки. Глупость, глупость, сказал, забыли. Закутав сестер в покрывало, мужчины взяли их на руки и понесли из дома. Девушки были такими легкими, что казались полыми. Вениамин даже засомневался, настоящие ли они. Веру положили в машину Вениамину, Катю к Феликсу. Когда они закончили устраивать девушек, из белого микроавтобуса стали выходить молодые люди в одинаковых рабочих комбинезонах и кепках, надвинутых на лоб. Пять человек скрылось в доме, заперев входную дверь на замок. Проводив группу взглядами, Феликс с Вениамином сели по машинам и поехали в сторону Москвы. По пути Феликс часто оборачивался и смотрел, не начались ли изменения. Но признаков жизни Катя не подавала. Ее бумажно-белое лицо в обрамлении спутанной гривы роскошных черных кудрей казалось необратимым мертвым. К площади восстания они подъехали уже в глубоких сумерках. Феликс остановился у своего подъезда. Рядом припарковался Вениамин, и оба вышли из автомобилей. «Не нужны лишние вопросы от охранник, сказал Феликс, доставая телефон. Позвонив Алексею, он сказал, что над его квартирой что-то происходит. какой-то подозрительный шум на лестничной площадке этажом выше и попросил проверить. Охранник пообещал немедленно подняться, посмотреть, в чем дело. Выждав пару минут, мужчины забрали сестер из машин и понесли их в высотку. В холле за пустой стеклянной конторкой работал телевизор. Они быстро прошли мимо к лифтам. Им повезло, одна кабина стояла на первом этаже, и двери сразу открылись. Зайдя в кабину, Вениамин едва не выронил свою ношу, увидев, как отражается в зеркалах Феликс «Только костюм, больше ничего». «Без вопросов», — мрачно произнес Феликс. Вениамин мелко закивал и до самой остановки лифта, молча и вроде даже не моргая, смотрел в пол.